Растаять, чтобы ничего не видеть и не слышать. Наконец Игорь надел на нее тяжелую лисью шубу мужа, в который тот не раз выезжал на охоту, да и в Москве бывало щеголял, зачем-то натянул ей на голову ее же чулок, а сверху надел меховую шапку. Ирина сидела, стараясь не дышать. Игорь обошел ее со всех сторон, осмотрел, а потом принес из Фимкиного кабинета его очки в тяжелое праве и надел поверх щелка ей на нос. Я снова отошел, поглядел и вдруг засмеялся. «Гляди, Леха, хрен кто разберет!» «Вставай», — сказал я грубо, — «и помни, что он сказал». «А ты, Леха, бери ее под руку, будто поддерживаешь, и не отпускай тебя. От себя». «Что вам надо?» Все, на что хватило ее воли. Не Запомни, Элка, сухо сказал Игорь, мы сейчас отвезем тебя к одному хорошему человеку, который ничего плохого тебе не сделает. Как раз наоборот, еще спасибо мне скажешь. А вся эта маскировка потому, что там внизу бабки всякие насысуют, куда не надо. В таком виде ты вполне сойдешь за Ефима Анатольевича, если не будешь делать резких и ненужных движений. Просто сядешь в машину, и мы поедем, поняла? Не слышу, прикрикнул он. «А почему нельзя по-нормальному?» — вдруг дернулась она. «Почему я не могу одеться по-человечески? Что за фигню вы придумали? Нож еще этот!» «А это чтобы ты не вякала, сука!» — прохрипел Леха, подходя к ней сбоку с угрожающим видом. «Чтобы ты пасть не разевала, тварь!» Игорь испуганно пискнула она. «Слушай его!» — так же грубо перебил ее бывший телохранитель мужа. «Такой славный, такой сильный парень!» «Нет, уже не верила она, что они с добром пришли!» «Но что делать-то? Только подчиняться. Вставай, пошли!» — с скомандовал Игорь. «Мне с собой взять?» — она показала рукой на сумочку. «Возьму», — сказал Леха и сунул ее сумочку себе за пазуху. «Ключи где?» Она показала на свою манту, висящую на вешалке. Леха небрежно тряхнул мех, и ключи звякнули в одном из карманов. Он достал их и толкнул Элину в спину. «Выходи!» Игорь вышел первым на площадку, вызвал лифт и, когда тот пришел, поманил Элину и сразу толкал ее в кабину. Пока Леха запирал дверь, он зашептал женщине. «Ничего не бойся, только слушайся, и все будет окей. Он страшный человек, но тебе ничем не опасен. Хозяин хочет тебя видеть. Понравишься, в раю жить будешь, верь мне, я знаю. Ну все, давай, Леха, вниз. Я выхожу первым, открываю дверцу машины, а вы спокойно садитесь. А бабку я отвлеку, если что». Все дальнейшее для Элины протекало, будто во сне. На улице было еще довольно темно, полностью не рассвело, а фонари во дворе уже погасли. Так, нечто среднее между светом и тьмой. И когда Мария Власиевна выгуливавшая белку, увидела вышедших из подъезда, она, конечно, подумала, что это Силин со своими телохранителями. Шуба-то его листья была известна во дворе, да и лицо очкастое, хоть и зима, как не узнать. А тут Игорь вежливо и привычно распахнул заднюю дверь Мерседеса, а вокруг машину, глядя, чтобы никакой опасности вокруг не оказалось, то есть совершал обычные свои действия по охране шефа. Мимоходом спросил у бабки, как здоровье, но ответа дожидаться не стал, как всякий занятый серьезным делом человек. Мария Власина даже и не подумала обидеться на невнимание. Машина выехала на проспект и помчалась в сторону лужников. Элина сразу узнала машину мужа, повернулась с вопросом к Игорю, сидевшему рядом, но тот опередил ее. «Потом все узнаешь». С переднего сиденья обернулся Леха, посмотрел на них подозрительно. «Чего ей надо?» «Все нормально, давай, давай», — успокоил его Игорь. челок то хоть можно снять?» — замолилась наконец Элина. Игорь громко хмыкнул, снял с нее шапку, очки, стянул с головы чулок. Неприбранные волосы Элины рассыпались по лисьему меху. Игорь едва заметно подмигнул ей и открыл крышку мини-бара. «На-ка, вот!» — сказал, доставая оттуда бутылку коньяку. Но передумал и поставил ее на место, взял джин бифитер, налил пол бокала, потом долил из уже открытой банки тоника и подал Элине. «Тяпни, сразу полегчает». А «Лучше коньяку», — капризно возразила Элина. «Печу налил», — настаивал Игорь. И она взяла и выпила. Черт с ним, в конце концов. Посидела, ощущая, как разливается обжигающая жидкость по пищеводу. И вдруг голова у нее словно пошла кругом. Игорь раздвоился в ее глазах, качнулся и взлетел над ней. Она не почувствовала, как сама стала медленно клониться, пока не уткнулась носом в бархатный чехол сиденья. «Готово», — заметил Игорь минуту спустя. «Ну вот, карифан, я свою работу выполню». «Дальше ваши дела, браточки».